Глава 18 Оля «Ольга, здравствуйте!» Доносится из динамика телефона женский голос. Стоит принять звонок с неизвестного номера. «Здравствуйте!» Убираю прядь волос, что выбилось из высокого хвоста при занятиях с ребятами. «Я сестра Максима, Люда. Мы с Катюшей сейчас находимся рядом с вашей студией». «Можно мы к вам зайдем?» Представляется звонящий и сразу переходит к делу. «Черт, неужели Макс почувствовал, что я собираюсь ему отказать, и послал сестру? И что теперь?» «Алло, Ольга!» Кажется, молчание затянулось. «Да, заходите», — говорю против воли. «Ладно, сейчас посмотрим, на что способна девочка, а там решу, что с ней делать». но будем минут через десять. Спасибо вам!» сообщает мама Кати. «Хорошо, я вас жду», произношу без всякой радости. Сестра Макса сбрасывает первое, я же откладываю телефон, смотря на настенные часы. Через полчаса начнется новое занятие, времени выпить кофе не больше десяти минут, пока родственники Терюхина появятся на пороге. Но не успеваю даже кружку поставить в кофемашину, как колокольчики на двери издают звон. «Давай, Катюша, проходи!» — слышу уже знакомый голос. «Вот же, блин, какие они быстрые! С нашего разговора и двух минут не прошло!» «Здравствуйте!» — лепечет детский голосок. Повернув голову на голос, с удивлением замираю. «В раздевалке стоит женщина примерно моего возраста, но вот рядом с ней совсем не похожа на четырехлетнего ребенка». «Здравствуйте!» — хмурясь произношу в ответ. Вот наша Катюша. Обхватив за плечи девочку, мама выставляет её вперёд себя. «Вам четыре года?» Спрашиваю, не сводя глаз с ребёнка. «Нам почти пять, через четыре месяца будет», с улыбкой отвечает сестра Макса. Не удерживаю вздох удивления. Девочка выглядит на все семь, а то и восемь лет. Высокая, широкая кость и взгляд слишком взрослый. Мама хрупкая и невысокая блондинка. Дочь совсем на нее не похожа. Возможно, в папу. Людмила, я надеюсь, Макс предупредил вас, что свое решение я озвучу только после просмотра, на что способна ваша дочь. Решаю уточнить, а вдруг Терехин наболтал в стрекороба, а мне выкручивайся. Да, конечно, спешит с ответом, кивает головой. Хорошо, можете раздеваться. И проходить в зал. Времени у вас мало. Через 20 минут у меня занятие. Предупреждаю. Катя, у тебя две минуты. Командует женщина. Девочка, что робот, выполняет команду матери, все делает молча. Пока девочка раздевается, прохожу в зал, оставив дверь открытой. Встав на середину зала, наблюдаю через открытую дверь за движениями племянницы Терехина. Она действительно, что робот. Мне, как учителю танцев, уже все понятно. У девочки нет пластики. Гнуть и ломать детей я не привыкла. Да и впечатление такое, словно ее против воли, привели. Итак, Катюша, я сейчас покажу тебе несколько движений. Постарайся их повторить. Становись рядом со мной. Становимся напротив стены с зеркалами. У малышки каменное выражение лица. Это даже пугает. Музыку не включала, сейчас она нам ни к чему. Показываю малышке пару движений. Она наблюдает через зеркало, но не повторяет. «Катя, теперь твоя очередь», — говорю с улыбкой. «Может, она просто ждёт отмашки от меня?» Но девочка как стояла, так и стоит. Поворачиваюсь к Людмиле, смотрю вопросительно. «Катя!» — чуть ли не гаркает женщина. Это что за выходка? Тебе сказали повторить. Живо выполняй! От такого напора даже я теряюсь. А вот девочка проявляет первую эмоцию. Она морщится, а следом начинает повторять мои движения. Хочется закрыть лицо ладонями. Мысли на броню Макса. Вот это он мне свинью подложил. Достаточно, Катюш. Торможу девочку что пытается по второму кругу повторить мои движения. «Скажи, а ты сама хочешь танцевать?» Решаюсь задать вопрос именно ребенку. «Конечно, она хочет!» не дает ответить дочери Людмила. «Мы поэтому сюда и пришли!» «Да, Катя?» и смотрит на девочку таким взглядом, что если бы я была на месте Кати, то уже искала пятый угол. «Людмила!» Решаю вмешаться. Не нравится мне это, да и решение я уже приняла. Я хочу услышать ответ от Кати. Вы поймите, если она не хочет заниматься, то толку не будет, а я не привыкла ломать детей. Стараюсь говорить спокойным голосом, дабы не обрушить ее гнев на себя. Да что она может ответить? Мала еще. Вы не правы, перебиваю сестру Терехина. Янка была права, сестрёнка недалеко ушла отбраться. Она может ответить, желает она заниматься танцами или нет. Произношу уже с нажимом в голосе. Так что, Кать, ты хочешь танцевать только честно, хорошо? Нет, я не люблю танцевать. Тут же прилетает ответ. Бедный ребёнок. Как же тяжело ей будет, пока не вырастет, и не уйдет из-под надзора матери. — Кася, ты что говоришь? — возмущается Людмила. — Мы так не договаривались, дочь. Так, спокойно, не надо здесь кричать. Поднимая руки вверх, ладонями вперед. — Извините, Людмила, но я отказываю вам. Ваша дочь не хочет танцевать. Да и, если честно, Пластика у девочки напрочь отсутствует. Я не понимаю, зачем Максим наговорил мне тут про то, как Катя замечательно танцует, какая она гибкая. Я ничего этого не вижу. Да и вы. Вы просто принуждаете ребенка против его воли. Вы же видите, что она просто не может от того и не хочет. Говорю все это практически на одном дыхании. Действительно. Макс наговорил глупостей, говорил о вас, как о профессионале своего дела, а на самом деле вы пустышка, никчемная танцовщица. Но ничего, я прославлю вас, вы еще пожалеете о своих словах. Иди сюда, Катя, мы уходим!» Гаркает на дочь, перестав поливать меня грязью. Молча смотрю, как родственники Терехина покидают зал. Конечно, я могла бы ответить этой хамке, но не при ребёнке. Да ещё задерживать их не стоит. Сейчас начнут собираться ученики. А вот Максу я позвоню и выскажу всё, что не высказала его сестре. Как только дверь студии хлопает, говоря, что гости ушли, хватаюсь за телефон, набираю номер Терёхина. — Да, Оля! — отвечает через пару гудков. — Терёхин! — Скажи, пожалуйста, у твоей сестры проблемы с головой? — Дышу ровно, меня распирает изнутри. — Что случилось? Люда что-то натворила? Летит обеспокоенная. — Да, назвала меня пустышкой, никчемной танцовщицей, бросала угрозы, и все потому, что я не взяла твою племянницу. И это не из-за возраста, Макс. Катя просто не любит танцевать, она не пластична. Танцы — это не ее, а твоя сестра обращается с ней, что с собакой, бросает команды направо право и лево и ждет, когда малышка их выполнит. Оль! Если у меня будут проблемы из-за твоей сестры, не даю ему говорить. Не обижайся, Макс. Я никогда не пользовалась возможностями родителей своих учеников, но если твоя сестра хоть словом попытается мне нагадить... Я воспользуюсь такой возможностью, так что поговори со своей сестрой, пока она не совершила огромную ошибку и не поплатилась за это. Рявкаю в конце и прерываю разговор. Вот же, как чувствовала, не надо было соглашаться даже на просмотр.